Глава 5. Часть 23. Удивительно низко висящее над тихим шелестящим серой волной морем небо медленно плыло единым большим, ещё более серым облаком. Пытаясь взглядом отыскать горизонт, наш, усевшийся на холодную, сырую, серую пляжную гальку герой, зациклился на крутящихся в голове словах и Верес, науложив их строчки, хвастался тем, что у него получилось, перед старинной подругой, томно смотрящей на него сквозь переписку в мессенджере. Небо над чёрной водой моря, небо свои воды сверху проливало, сливаясь воедино в далеке, на мысли в голове моей влияло. Лежало словно одеяло, окутывало всё вокруг и не давало мёрзнуть, согревало. И будто то тепло от покрывала мне помогало. На ней заволосло слово на слово. Все думы в строки собирала, играла буйством, утихала. Ровно укладывала и подтверждала каждого столбца начала. Качала, села рядом и молчала. Показывала, что конец и есть начало. Ах, небо, если бы ты знала, что в моей душе тогда кричало. Когда стою в конце причала, смотрю вдаль моря и не понимаю, где твоё начало. В ответ отсела ты и весело умчала, прочь подальше ускакала. Всего промокнуть от проливающихся вод с тебя, меня ты оставляла ждать, мыслить и наслаждаться поиском начала. Тярзая себя и кружа словно птица над высокой горой из собственных негативных мыслей, наш замечающий сверху лишь наиболее яркие и сразу бросающиеся в глаза размышления герой не пытался рассмотреть их более подробно, а лишь наблюдал сверху, вновь и вновь быстро пролетая над ними. В серое время на сером берегу серого моря тянулось очень медленно, заставляя серое вещество окрашивать в серый Даже свет солнца, чтобы хоть как-то забыться и избавиться от серости мыслей, наш хорошенько выспавшийся герой затеял генеральную уборку в квартире старинной подруги. Наступивший ноябрь сопровождался ливнями и непривычно громкими раскатами грома с небес. Выводя на главную сцену вопрос отношений со старинной подругой, наш, чётко понимающий отсутствие каких-либо любовных чувств к ней герой, переживал и по этому поводу Каждый раз натыкаясь на её масляный взгляд, желая ей всем сердцем лишь добра, наш, задумавшийся о собственном нечестном отношении к ней, и всем её чувствам герой, смотрел в интернете цены на аренду квартир. Вырывая свою руку из руки, пытавшейся охватиться за него старинной подруги, наш, стоящий на её месте герой, хорошо представлял себе её состояние и размышляя о своих предыдущих отношениях с девушками, понимал, каково ей С первыми дождями за окном пролетала первая неделя ноября. Девушка с холодным лицом отвечала, как будто нехотя, на вопросы нашего прошедшего все переговоры с представителями потенциального работодателя героя. Снова, не уснув ночью, наш слушающий музыку в наушниках герой прервал осмотр потолка и записывал слова в свой электронный блокнот. Ещё один день. Ещё один день без тебя. Ещё один день прожитый зря. И так не легко для меня скрывать и сжигать листы ноября. Всё так же клокочут моря, всё так же и я жду корабля. Прошёл ещё день без тебя, ещё один день не любя. А может, мне жить для себя, жить совсем никого не любя и жизнь никому не губя, прожить ещё день никого не любя. И снова восходит над морем заря, Все теплые краски взгляд ударя. Еще один день благодаря, Срываю ноябрь с календаря. Поджигая, пускаю по ветру, горя. Еще один день прожитый зря. Еще один день без тебя. Еще один день не любя. Еще один день ноября. Еще один день с календаря. Еще один день... Без тебя ещё один день рожитый зря